По аллее раздался топот ног, мы бросились бежать. Погоня была близка, не было сомнения, что за нами гонится сторож, принявший нас за кладбищенских мародеров. Как мы не упали на дороге и благополучно добрались до стены, я и до сих пор не могу понять. Знаю только, что страх быть пойманным придал мне такую силу, что мы перелетели через стену, словно птицы. Сторож, добежавший до нее, разразился потоком самой отборной ругани. «Метей! Федя! Ко мне!» – орал он, обращаясь к своим невидимым помощникам. Однако преследовать нас в одиночку он побоялся. Это нас спасло. Пробежав вдоль стены до угла, мы кинулись в темный переулок, прилегающий к кладбищу, и опрометью побежали посреди улицы.